Третье. День третий. Среда, 7 января. Целый день была то в архиве, то у переводчиков. Работать удавалось лишь урывками. Было много звонков, из телеги вообще не вылезала. Так пойдет, ей и двух недель не хватит, чтобы языки подтянуть. Вчера занималась с французским, полдня хватило. Сегодня начала с итальянским, но уровень немного подсел. «Дня, может быть, недостаточно. Тогда придется продолжить завтра». Звонки шефу – отдельная история. Почти все звонящие так или иначе дали понять, что заметили появление очередной ассистентки. Пришлось разъяснить, что ее это как-то не колышет. На всякий случай, чтобы не было заблуждений. «Видимо, шеф разводится». Стало ясно по обрывкам из разговоров сначала с адвокатом, потом с женой. Такой экземпляр выходит на рынок вакансий. Как бы последний не обвалился. Вот кому-то повезет. Это же на всю жизнь подарочек. С Римом совсем достали. Никто нормально объяснить не может, что хочет. Одна вообще даже представиться не умеет так, чтобы можно было разобрать. Как работать в таких условиях? Под занавес бухгалтерша нарисовалась. Просто вынь да ее шефа на блюдце. Будто она здесь одна такая умная. Ничего, Дашенька злопамятная. За вчерашнее поведение постаралась отшлепать директоршу. Вышло не до конца. Но идею та уловила. В следующий раз подумает, как с Дашей разговаривать. Если Дашу к тому моменту не уволят. Что возможно? Шеф вряд ли обрадуется, когда узнает. Да пофиг.